Геката как привратник. Однако самый главный аспект Гекаты — привратнический. Это ключница, которая находится между мирами и решает, кому дать доступ пройти дальше, а кого остановить на пороге. И это богиня, которая защищает людей, переходящих границы. Магия — это серьезное нарушение границ. Маг работает за границами сознания и восприятия, отчасти за границами привычных представлений о мире. Такая защита ему, мягко говоря, не помешает. Первый выход за пределы — это магическое посвящение, поэтому именно Геката отвечает за колдовские инициации, именно к ней обращаются, чтобы переход был мягким и не таким опасным, как это было принято во все времена. Гекату часто изображают с ключом — на алтаре Гекаты часто можно увидеть ключ, как символ тех возможностей, которые она может дать магу. Ключ — это ведь, по сути, разрешение на проникновение. Где есть ключ, там найдешь и замок. Геката охраняет особенную дверь. Дверь в тонкие миры. У этой двери две основные функции — Защиты, например, маги, стремятся к тому, чтобы слышать и понимать мёртвых, но большинству людей, мягко говоря, не понравится такой опыт и доступа. Дверь — это относительно безопасный переход из одного состояния в другое. Не стоит думать, что дверь, охраняемую Гекатой, просто открыть. Богиня дарует свои серебряные ключи лишь избранным, Всегда считалось, что прикосновение к тайне для большинства людей будет разрушительным и опасным. Именно поэтому магия открывается лишь тем, чье сознание для этого готово. Во всех иных случаях срабатывает защитный механизм. Ваше тело само бережет вас от травмирующего опыта, которым магия может стать для неподготовленной души. Есть в мировой культуре и другие боги-ключники, очень похож на Гекату, папа Легба, один из центральных персонажей гаитянской традиции Вуду. Он тоже превратник, тоже сторожит ворота, разделяющие миры. Любая церемония общения с богами на Гаити начинается с обращения к папе Легба. В традиции даже популярны двухкомнатные храмы, преддверие с отдельным, посвященным Папе Легбе, алтарем и основная комната для общения с выбранным Лоа. Между прочим, некоторые практики западной магии переняли этот опыт. Мне приходилось и видеть, и самой создавать двухкомпонентные ритуальные комнаты. Первая комната всегда про гекату. Кстати, бывает и такое, что... Легба или геката не дают допуск на дальнейшую работу. Тонко чувствующий практик после обращения к ним словно натыкается на незримую стену, и тогда основной ритуал приходится отменить, как бы хорошо он ни был подготовлен. Если дальше проводить параллели между гекатой и папой легба, они оба являются психопомпами, то есть проводниками душ. Создавая свою систему аналитической психологии, Карл Густав Юнг опирался на мифологию и магию. Это ни для кого не секрет. Любопытно, что психопомпом Юнг называл психический фактор, который помогает коммуницировать сознательному и бессознательному. Фактически, он писал о внутренней гекате. Если говорить об архетипах, то психопомп обычно представляется в виде мудреца третьего возраста, белобородого старца или сгорбленной старухи с отражением бездны в глазах. Также, по мнению Юнга, к территории психопомпа относится сказочный образ серого волка. И снова совпадение. Гекату чаще всего изображают в окружении волков и псов. А ведь «Волк» с точки зрения восприятия этого образа современным европейцам тоже про посвящение и переход. В сказке «Волк» переносит героев за предельный мир. Не всех, конечно, а тех, кого посчитает достойными. Путешествие с «Волком» — это обычное испытание, сравнимое с магическим посвящением. Сказочный «Волк» может и съесть персонажа, но обычно такой сюжет заканчивается не уничтожением, а перерождением героя. В утробе волка, словно в алхимической реторте, герой переформулируется и возвращается в мир усиленным. Поглощение, съедение — это один из популярнейших с древнейших времен посвятительных мотивов. Если вы почитаете об архаических инициатических ритуалах, например, у Мирча или Адди, то увидите, что большинство из них связаны с мотивом поглощения, переваривания и возрождения. Тут уместно будет вспомнить еще одного знаменитого псоглавого психопомпа и стража Междумирья — египетского Анубиса. У него тоже много совпадений с Гекатой, только она сторожит широкое поле тонкого мира, а в компетенции Анубиса — лишь поля смерти. Вот что пишет о нем Плутарх. Под Анубисом они понимают горизонтальный круг, отделяющий невидимую часть мира, называемую ими Нефтидой, от видимой, которой они дали имя Исиды. И поскольку этот круг равно соприкасается с границами тьмы и света, его можно считать общим для них. Из этого обстоятельства и возникает сходство, которое они вообразили между Анубисом и собакой, Животным, которое одинаково бдительно и днем, и ночью. Очень, по-моему, юнгианское прочтение. Ведь граница между днем и ночью — это как раз граница между сознательным и бессознательным. Вход в магию находится на этой границе.